Белоруссия, июль 1941 года. Едва Вера подняла самолет в воздух, как справа от нее из густых низких облаков вывалились два мессера, и двумя большими черными птицами пронеслись над кабиной. От неожиданности девушка инстинктивно вжалась в кресло и дала резкий крен вправо. Самолет стал стремительно уходить вправо и вниз. Над самыми верхушками деревьев Вера с трудом выровняла самолет и перевела дух. И вдруг услышала в динамиках шлемофона сильно искаженную треском радиопомех русскую речь. «Витёк! Справа два Мессера!» Вздрогнув от неожиданности, Вера огляделась и сразу увидела в нескольких километрах слева и выше карусель воздушного боя. С десяток Мессершмиттов со всех сторон навалились на шестерку наших истребителей И-16, прикрывающих восемь тяжелых бомбардировщиков ТБ. Те, как и вчера, медленно летели на запад. Правда, на этот раз они шли совсем низко над землей, едва не задевая верхушки деревьев, не давая таким образом немецким истребителям атаковать их снизу. Их строй представлял собой замкнутый круг, грозную воздушную крепость, которая огрызалась на атаки немецких истребителей длинными очередями своих крупнокалиберных пулеметов. «Молодцы!» — подумала она про пилотов наших бомбардировщиков. «Нашим истребителям защищать единую группу гораздо легче, чем отдельно летящие самолеты. Однако сейчас прикрывающая их группа советских истребителей И-16, видимо, после внезапной атаки немцев, рассыпалась в нестройную цепь, и самолеты шли один за другим, представляя собой прекрасную мишень. Вера бросила тревожный взгляд на приборы. Стрелка датчика уровня топлива дрожала в красной зоне, и девушка поняла, что пока ее не заметили и есть немного топлива, нужно на минимальной высоте, прикрываясь складками рельефа и лесом, быстро уходить на восток. Едва она успела определиться с направлением, как почти тут же над плоскостями пронеслись зеленые пулеметные трассеры и потухли где-то далеко впереди. Плоскости, авиационные, крылья самолета. Девушка инстинктивно сделала движение ногой, чуть придавив правую педаль, чтобы перевести самолет в скользящее движение и уйти от пулеметных очередей. В наушниках теперь творилось что-то совершенно невообразимое. Ничего членораздельного понять было нельзя. Мешанина из треска радиопомех, русских и немецких фраз и отдельных выкриков представляла собой какофонию. Под самым самолетом снова промелькнули темные силуэты двух мессеров, Они, не обратив никакого внимания на самолет Веры, быстро ушли вперед, догоняя наши истребители. Вера хотела было чуть довернуть самолет, чтобы поймать левого из них в прицелы и послать в догонку очередь, но в это время пулеметные трассеры с зелеными стрелами снова промелькнули слева у самого крыла. Вера растерялась. Что делать? Билась лихорадочная мысль. Надо было успокоиться и оглядеться. На всякий случай Вера снова дала правый крен. Самолет со скольжением стал стремительно проваливаться вправо. Скольжение авиационный термин. Движение летательного аппарата ЛА относительно воздуха, при котором встречный поток воздуха набегает на самолет не строго спереди, а сбоку, под углом к плоскости его симметрии. Скольжение может использоваться как маневр в воздушном бою. Трассеры пулеметных очередей снова промелькнули слева. «Кто стреляет?» Вера посмотрела по сторонам и снова никого не увидела. Девушка уменьшила газ, переложив Мессершмитт теперь уже в левое скольжение. Снова оглянулась, пытаясь оценить обстановку. Справа от нее, оставляя за собой длинный шлейф и черного дыма, почти одновременно падали два самолета. Но девушка не смогла разобрать, какие именно. Кругом сновали и в перемешку с нашими истребителями. Их было столько, что, считать, не было уже никакого смысла. Опять пулемётные трассеры снизу под небольшим углом пронеслись под крылом. «Надо перейти на бреющий», — мелькнула шальная мысль. «Тогда никто не сможет зайти снизу». И девушка, переложив самолет опять вправо, но уже совсем крутое скольжение, увела машину от очередной пулемётной очереди и направила её к земле. Видимо, пара наших истребителей заметили самолет Веры и тут же не замедлили повторить маневр девушки, так как огненные трассеры неслись уже со всех сторон, то справа, то слева, то над самой кабиной. Вера в отчаянии совсем убрала газ, когда земля уже была почти рядом. Повиши на хвосте у девушки И-16, выровняв самолет чуть довернул и поймав прицел мистер Шмидт Веры, нажал на гашетку трассеры из пушек и пулеметов снова прошли мимо. Вера хорошо помнила наставления отца и знала, что сейчас единственный выход — рывком уйти в сторону и вверх. Но сил бороться уже не было. И Вера продолжала просто лететь, почти над самой землей. Она ждала пулеметной очереди, которая поставит роковую точку и вколотит ее самолет в землю. Но ничего не происходило. Вера оглянулась. На хвосте уже никого не было. Только слева и справа от нее два каких-то самолета, разваливаясь прямо в воздухе на окутанные пламенем и дымом куски, кувыркаясь, падали на лес. Вероятно, это и была та самая пара советских И-16, на свою беду увлёкшихся погоней за верой и не заметивших пришедших ей на помощь немцев, которые спокойно зашли им в хвост и расстреляли. Хладнокровно и спокойно. Как в тире. Вера до крови закусила губу и резко, дав правую ногу, направила самолет еще ниже к земле. Давать ногу — авиационный жаргон. Управлять рулем поворота на хвосте вертикальном оперении самолета путем нажатия на педали, поворачивать соответственно вправо и влево, изменяя направление полета. И снова трассеры зеленой молнии сверкнули возле самой кабины. Самолет дернулся и Вера тут же увидела две рваные пробоины на правом крыле. Дав правый крен, увела машину в сторону. И только на высоте пяти метров выровняла самолет и продолжила полет уже почти над самыми верхушками деревьев, моля Бога, чтобы ее выкрашенный под камуфляж фюзеляж никто не заметил сверху. Но чуда не произошло. ее все же заметили, и через мгновение сзади снова раздалось стаката пулемётных очередей. На мгновение Вера подняла глаза и увидела, как, стремительно обгоняя ее, вверх ушли два мессершмита, за одним из которых тянулся длинный шлейф черного жирного дыма. Девушка хорошо знала, что на бреющем полете на такой малой высоте нельзя отвлекаться от стремительно надвигающейся земли, поэтому досмотреть, где скрылся подбитый истребитель, девушке не удалось. Пора было воспользоваться моментом и восстановить ориентировку восстанавливать ориентировку, авиационное, определять курс. А то она уже с трудом представляла, где она и куда летит. Вера снова бросила взгляд на приборную панель. На компасе было около 30 градусов. «Прежде всего нужно взять правильный курс», — подумала она. «Чтобы лететь точно на восток, необходимо довернуть до 90 градусов». Вера снова посмотрела на приборную панель. Стрелка датчика уровня топлива по-прежнему показывала минимум. Странно, что топливо еще не закончилось. Девушка взглянула на часы. С момента, как она поднялась в воздух, прошло всего 9 минут. Значит, бой длился минуты 3 от силы 4. Но девушке показалось, что прошла целая вечность. Вокруг никаких самолетов уже не наблюдалось. Чтобы лучше рассмотреть местность, Вера перевела самолет в набор высоты с намерением подняться до 150-200 метров. Едва стрелка высотометра достигла 200-метровой отметки, как перед носом самолета вновь пронеслись несколько светящихся трасс. От неожиданности Вера рванула ручку на себя и в сторону. Ручка управления самолетом, РУС. Элемент управления самолетом, позволяющий изменять крен воздушного судна. И тут же перешла скольжение. Зашедший со стороны солнца по всем правилам ведения воздушного боя советский истребитель стремительным маневром сверху атаковал Веру. Девушка в отчаянии дала левую ногу и правый крен. Мистер Шмидт снова стал стремительно проваливаться вправо. Трассеры пулеметных очередей промелькнули совсем близко, но прошли мимо. И тут девушка почувствовала сильный удар по корпусу самолета. Двигатель внезапно издал глухой тихий стук. И пару раз, кашлянув, замолчал. Вера от страха зажмурила глаза. В пробитом пулями фонаре кабины яростно свистел ветер. Откуда-то сверху продолжал раздаваться треск пулеметных очередей. Самолет дрожал под их ударами, но продолжал плавно скользить к поверхности земли. Сжавшись на сиденье, Вера с ужасом ждала, что еще мгновение, и самолет, зацепив фюзеляжем верхушки деревьев, начнет разваливаться на куски. Но время шло, и ничего не происходило. Девушка открыла глаза. Лес внезапно расступился, и впереди до самого горизонта раскинулось широкое некошенное поле. Его, поросшее дикими травами, волнующаяся на ветру поверхность, стремительно приближалась. И вот уже когда Вере казалось, что она может рассмотреть каждую травинку, каждый колосок, раздался удар. Самолет с силой подбросило вверх, И сквозь разбитые стёкла кабины, забрызганные крупными каплями резко пахнущего моторного масла, Вера вдруг увидела несколько быстро приближающихся к упавшему самолёту немецких мотоциклов с колясками. Эти серые мотоциклы было последнее, что увидела Вера, перед тем, как спасительная темнота накрыла её с головой. Белоруссия, июль 1941 года. «Смотри-ка, а немочка-то наша очнулась. Вон, а как ресницы дрожат!» Услышала Вера громкий, скрипучий голос, который неприятно резанул слух. Она открыла глаза и сразу увидела пару начищенных, резко пахнущих ваксой сапог. «Семёныч, подними-ка её на ноги!» — приказал кто-то приятным молодым голосом. Веру рывком подняли за связанные за спиной руки и поставили на ноги. Вокруг шумел летний лес. Теплый ветерок обдувал оцарапанное, залитое моторным маслом лицо. Девушка с трудом разлепила глаза. Перед ней стоял молодой полковник в черном танкистском комбинезоне, и на приятном лице его играла задорная улыбка. «Развяжите ей руки!» — приказал полковник и сделал шаг вперед. Пожилой солдат, выгоревший добела белогимнастёрки, подошел сзади, и, поставив к стволу сосны свою винтовку, освободил девушке руки. «А что, немцы совсем обнищали? Даже летчикам форму уже не выдают», — усмехнулся полковник. «Как же к тебе обращаться, красавица? Мадам или мадмуазель? Увы, немецкому не обучены». «Можно по-русски, товарищ полковник?» — криплым голосом ответила девушка. «Меня зовут Вера. Вера Белоконь». «Ого!» «Вы неплохо знаете русский. Родители-то небось из белой эмигрантов?» «Видать, из кондриков недобитых», — встрял пожилой. «Товарищ полковник, разрешите доложить?» Подошедший молодой старший лейтенант в гимнастерке с синими летными петлицами вскинул руку к пилотке и вдруг замер во все глаза, глядя на веру. Девушка подняла глаза. Лейтенант показался ей смутно знакомым но где она его видела, вспомнить никак не могла. «Вот, смотри, немцы уже девок своих стали в небо отправлять», и тут же пояснил. «Со вчерашнего сбитого мессера». Но лейтенант не слушал. Он во все глаза смотрел на девушку, не в силах произнести и слова. «Лейтенант, ты что, влюбился?» — хохотнул молодой полковник. «Ты это брось, неровня ровня она тебе. У нее папочка, небось, барон какой немецкий». «Товарищ полковник, разрешите доложить?» Наконец обрел дар речи старший лейтенант. «Это Вера, дочка нашего комполка, полковника Белоконя». Теперь уже полковник с интересом уставился на Веру. «Это правда?» Вера кивнула, чувствуя, как слезы радости наворачиваются на глаза. Записка по ВЧ. Районным отделом НКВД города Клин Московской области установлен и задержан ранее неоднократно судимый по статьям 109, 116 УК РСФСР гражданин Рогозин, который показал, что 20 апреля сего года на колхозном рынке города Клин совершил кражу женской сумочки. В ней находился паспорт на имя Суворовой Елизаветы Петровны и 112 рублей 34 копейки денег. Указанный паспорт гражданин Рогозин в тот же день продал на рынке за 5 рублей неустановленному гражданину. Мужчине на вид 30-35 лет. Рост примерно 180 сантиметров. Худощавого телосложения, волосы темные прямые, лицо овальное, средней полноты, лоб широкий, выпуклый, брови средне расставленные густые. Глаза миндалевидные, темные. Ушные раковины средние, прижаты к черепу. Особых примет не имел. Был одет в темный пиджак, темные брюки, серую кепку. При себе имел армейский вещмешок, помеченный цифрой 26. Ориентировать все отделы СМЕРШа МВО на розыск и задержание данного гражданина. Горобец. Москва. 10 часов 00 минут. 27 апреля. 1945 года. Звонили из Петровки. Полковник Гонтарь положил телефонную трубку и посмотрел на Бородина. На Ленинградском вокзале засекли человека с нашим меченым вещмешком. Сейчас сотрудники Воротынского ведут его. В данный момент он ловит такси на земляном валу. Если успеют, подставят ему машину с нашим человеком. Пора вызывать мою группу. Бородин поднялся со стула. «Гостиница Москва?» снова зачем-то уточнил Гантарь. Бородин кивнул и, закурив, посмотрел в окно. На площади Держинского было уже полно машин. На ярком солнце блестел чисто вымытыми стеклами стоящий на светофоре синий автобус. На столе снова зазвонил телефон. Гонтарь схватил трубку и несколько минут внимательно слушал говорившего. «Поехали!» Они и подставили ему нашу машину. Движутся по улице Горького в сторону области. Твои подтянутся на место». Полковник загасил папиросу и, открыв сейф, достал пистолет ТТ. Такси с подозреваемым миновало кольцевую автодорогу и въехало в Химки. Недолго поплутав по частному сектору, остановилась около большой дачи, видневшейся за глухим деревянным забором. Подозреваемый расплатился с таксистом и, открыв замок на калитке своим ключом, скрылся за забором. «Что делать будем?» — спросил Вишня, удобно расположившись на втором этаже пустующего дома, стоявшего напротив, и рассматривая в прихваченный с собой трофейный цейсовский бинокль большую территорию дачи. «Ждем пока». Бородин отобрал у Вишни бинокль и посмотрел вниз. За глухим забором стоял добротный деревянный двухэтажный дом с большой полукруглой верандой, выкрашенной в голубой цвет. Из-за угла дома выступал легковой автомобиль, накрытый брезентом. Край полотна сполз, и под ним в отличную трофейную оптику Бородин легко рассмотрел крышку багажника и блестящий на солнце край заднего бампера черной эмки с частью регистрационного знака. «Лейтенант, свяжись с Петровкой», повернулся Бородин к стоящему рядом барабохе. «Номер машины...» 1-15. По внешнему виду М черного цвета. Нужно проверить по спискам номеров автомобилей и выяснить, кому принадлежит дача. Товарищ полковник, до войны на даче жил полковник летчик с женой и маленькой дочкой лет 10. Но он ушел на фронт еще в июне 41-го, а жена с дочкой были эвакуированы в конце сентября того же года. С тех пор дача пустовала, доложил участковый. Машина у летчика была. — спросил Вишня. — Так точно, черная «М»ка. — Так, может, это его машина во дворе под брезентом стоит? — Никак нет. «М»ку летчик сдал еще в начале октября 1941 -го года, когда вышел соответствующий приказ. — Сержант, — Бородин повернулся к милиционеру. — Пулей дуй в Химкинский райотдел и проверь все машины, в номерах которых есть эти цифры, — протянул он ему клочок бумаги. Выпиши варианты номеров, марки, цвет автомашин и на кого зарегистрированы. Позвонишь нам в отдел, передашь, чтобы всех владельцев аккуратно задерживали и доставляли на Петровку. Одна нога тут, другая там. Выйдешь с заднего двора через калитку, на соседнюю улицу. Понял? Что делать будем?» — спросил Вишня, никому конкретно не обращаясь. «Было бы неплохо понаблюдать, может...» Еще какая птичка в клетку залетит. Полную блокировку дачи предлагаю провести в темное время суток, соблюдая абсолютную тишину и полную светомаскировку. А вот с наступлением рассвета, когда появится возможность при штурме безошибочно отличить своего от чужого, будем брать их тепленькими. Для скрытой концентрации сил и средств, с учетом местных условий, отлично подойдет вон та дорога. Вишня указал на просёлок. Видневшейся задачей Быстро у тебя все получается, старлей! Полковник Гонтарь решительно поднялся из-за стола. Пока движения на территории не видно, подождем. Хотя вероятность того, что на этой даче держат генерала Евдокимова, очень велика. Фотографии пассажира такси уже отправили для опознания рядовым Сенькиным и сержантом Новаком если они опознают в пассажире таксомотора майора Никитина или сержанта Ветрова. Будем брать. Времени разыгрывать оперативные комбинации у нас попросту нет. Поэтому сейчас нам необходимо как можно быстрее определиться с наиболее удобными и безопасными путями выдвижения группы захвата и подхода к строению, а также до мелочей продумать наилучшие способы проникновения в это здание. Желательно, чтобы нам удалось незаметно приблизиться к преступникам на расстояние толщины стены или двери, а дальше «Дело техники», — снова уточнил Вишня. «Повяжем их, как кутят». «Добро». Бородин подошел к двери. «Позовите участкового». «Как вас зовут?» — спросил майор, когда полный пожилой лейтенант вернулся в комнату. «Инокентий Михайлович, товарищ майор». «Так вот, Иннокентий Михайлович, слушай меня внимательно. Возьмешь двух сержантов и тихонечко обойдешь дачи на соседней улице. «Твоя задача — найти человека, который бывал на этой, — Бородин кивнул на дом за окном, — Дача. Нужно вместе с ним быстро и подробно начертить схему строения, особо обращая внимание на количество входов-выходов, окон и комнат, изолированных и проходных, наличие внутренних перегородок, подвала и технических проемов. Понял? Так точно! Разрешите выполнять? Выполняйте. Бородин повернулся к Гонтарю. «Бойцов Воротынского будем подключать к захвату?» «Нет», — ответил Гонтарь. «Из них сформируем группу прикрытия из расчета надежного блокирования любого из всех возможных путей отхода преступников из здания. Я имею в виду двери и окна. Я так прикидываю, для их прикрытия необходимо выделить не менее двух сотрудников милиции, по одному с каждой стороны». «Остальные ваши сотрудники блокируют подходы к даче. Брать диверсантов будет твоя группа, Бородин». «Двор голый, почти без растительности», — снова подал голос Вишня. «Неплохо бы отвлечь их внимание, используя легендированный подход. Нужно найти способ и вынудить диверсантов открыть дверь. Для этого можно послать нашего сотрудника в гражданке под видом соседа с каким-нибудь вопросом или претензией, либо попытаться войти под видом сотрудника коммунальных служб, почтальона. Можно использовать заход под незнакомку. Тут же предложил высокий опер из отдела Воротынского. Под незнакомку, жаргонная. Оперативный прием, когда в дверь помещения, в котором находятся преступники, звонит симпатичная сотрудница милиции в штатском под каким-нибудь надуманным предлогом. «Или есть еще один хорошо проверенный способ добиться, чтобы преступники вышли на улицу. Это неоднократно провоцировать собаку во дворе на лай?» «Нет. Во-первых, собаки во дворе не видно. Во-вторых, все эти методы хороши для преступников, но абсолютно неприемлемы для поимки диверсантов», покачал головой гонтарь. «Любой визит постороннего человека на явку — сигнал опасности и может спровоцировать диверсантов на крайние меры». Участковые вернется, посмотрим схему дома и решим, с какой стороны лучше проникнуть на дачу. Отсюда и будем плясать. Отвлекающий маневр поручим участковому. Его почти наверняка знают в лицо, и его визит не должен вызвать подозрений. В любом случае, на несколько секунд он их отвлечет, — сказал Бородин. Исходить будем из того, что диверсантов трое, одна из них — девушка. Хотя, как показывает практика, «Именно она и может оказаться самой опасной. А пока ждем», — подвел итог Бородин. Подмосковные Химки, 11 часов 45 минут, 27 апреля 1945 года. «Что-то наш подозреваемый совсем не похож на диверсанта. Хилый какой-то», — задумчиво произнес Барабоха, заботливо протирая оптический прицел своей винтовки белоснежной ветошью. «Ну ты даешь, хохотнул Вишня. «Ты на внешность не смотри, она обманчива. Вот помню, в июле 42-го, после сдачи немцам Новочеркасска, наши войска отступали донскими степями. Там по степям бродили одиночки и целые группы вооруженных людей, порой без формы и вообще каких-либо документов. Все они не представляли себе, куда идти, кого искать, где находятся наши, а где немцы. Короче, был полный бардак. Порой встречались какие-то совсем уж одичалые группы солдат, заросшие в рваном обмундировании, все они как один, почему-то говорили, что идут в Элисту. Наше командование не имело с этими группами никакой связи, а, точнее говоря, просто не знало об их существовании. Вот мы и занимались тем, что направляли всех этих людей в пункты сосредоточения войск. Однажды мы задержали одинокого высокого человека, пожилого, очень интеллигентного вида, с такой седой бородой, одетого в деревенские, заплатанные во многих местах штаны, крестьянскую льняную рубаху да лапти. Через плечо он нёс длинную, нестроганную деревянную палку, на которой висел на верёвке глиняный горшок с водой. Эдакий Лев Толстой наших дней. Сходство с великим русским писателем было просто потрясающее. Спрашиваем его, кто такой? Отвечает... Я такой-то, не помню уже его имени, командир такой-то стрелковой дивизии и называет номер. Дивизия эта действительно была разбита в степях под Ростовом. Личный состав почти весь погиб. «А где личный состав?» — спрашиваю я. А он отвечает спокойненько так. «А, разбежались, кто куда?» «А Ростов-то наши оставили еще в ноябре 41-го. Уже 7 месяцев прошло», — спрашиваю его. «Как вы можете доказать, что являетесь командиром дивизии? Какие-нибудь документы предъявить можете?» Старик тяжело вздохнул, сел прямо на пыльную землю и стал стягивать лапоть. И достал из-под стельки удостоверение личности, партбилет и звезду Героя Советского Союза. «А вы что же?» — спросил Барабоха. «А ничего, у нас тогда просто не было времени заниматься его проверкой». Дали ему карту, показали, куда идти. Ну, отсыпали, конечно, немного еды и сказали, чтобы он шел в направлении Сталинграда. Вот так-то. А ты говоришь, не похож. Берлин, штат-квартира Абвера, апрель 1945 года. «Господин генерал, вам шифровка от Хельги». «Читай. Хельга Марвину. Задание частично выполнено. Объект захвачен». Ждем подтверждения места и времени эвакуации. Передайте Хельге место и время прибытия средства эвакуации сообщим ей дополнительно, а также передайте ей мои поздравления. Сообщите ей о награждении ее железным крестом второго класса. Беларусь, июль 1941 года. Летчик-лейтенант, которого звали Павел, как вспомнила девушка, отвел ее на лесной пруд где она, бросая стеснительные взгляды на деликатно отвернувшегося в сторону лейтенанта, быстро искупалась, потом с аппетитом и в один присест смолотила большую банку немецкой тушенки, предложенную ей лейтенантом, и до отвала напилась горячего сладкого чая, опять-таки из немецкого летного термоса. Пока она ела, Павел рассказал, как они наблюдали из леса за воздушным боем, в котором наши сбили пять немецких истребителей. «То есть четыре», — быстро поправился он и, глядя на Веру, покраснел. «А я, когда падала, увидела несколько немецких мотоциклов с колясками. Думала, это конец. Так это как раз наша разведка на трофейных мотоциклах возвращалась и увидела падающий мессер. Думали, немецкого литуна возьмем, а это ты оказалась. Где ты мессер-то этот взяла?» Нашла на дороге под Барановичами. В общем, это долгая история. Потом расскажу как-нибудь. Сейчас меня беспокоит то, что особист ваш Коса на меня смотрит. Чувствую, не отвяжется. У него служба такая. А вообще он мировой мужик. Напишешь ему, как дело было, и все. Сама понимаешь, ты на немецком самолете без документов, да еще командировочные эти твои липовые. Да я сама все понимаю. Спасибо тебе, что подтвердил мою личность. Что у вас в полку случилось? Я видела самолет папы, он даже взлететь не успел. Немцы, сволочи, еще 21-го ночью диверсантов высадили на планерах. Сели по-тихому в темноте на соседнее поле. Часовых сняли и слили почти со всех самолетов топливо. Только несколько ишаков остались заправленными. И то потому, что стояли почти вплотную к штабу. Ишак, советский истребитель И-16. Но это еще полбеды. Летчиков наших из первой эскадрильи почти всех перебили в Еремичах. Наши натанцы туда в субботу вечером поехали. Около двенадцати ночи возвращались на нашей полуторки, их диверсанты и встретили. Из дивизии Брандербург 800. Мы потом взяли двоих, те еще волки. В куртках таких, чудных, с цветными разводами. Все лбы под 2 метра ростом, как на подбор. Стреляют и ножи бросают, позавидуешь. Одним словом, асы своего дела. Натаскали их немцы, конечно, хорошо. Ничего не скажешь. «А что с мамой? Не знаешь?» Голос девушки дрогнул. «С ней должно быть все в порядке. Еще 20 июня мы всех жен офицеров вместе с детьми отправили в Борисов. Я сам их на вокзал провожал. 26 июня я по направлению райкома Комсомола с утра уехала под Звенигород, строить линию обороны. Ее еще не было. Ты, главное, не волнуйся. Сама же знаешь, что поезда с гражданскими пропускают в последнюю очередь. Наверное, застряла где-нибудь по пути в Москву. Я слышала, завтра к нашим пробиваться будем. Да. Очень нам карта немецкого летчика помогла, которую ты в самолете нашла. Там линия фронта обозначена. Далеко они, конечно, продвинулись. Считай, до Борисова. Я, как увидел, сначала все поверить не мог. Да и особист кричит «Провокация! Немцы нам специально с тобой эту карту подбросили!» Еле угомонили его. Ладно, сейчас нужно думать, как линию фронта перейти без потерь. Пошли спать. Утро вечера, как говорят, мудренее. Подмосковные Химки. 12 часов 33 минуты. 27 апреля 1945 года. Товарищ полковник, вот гражданка Новикова. Она живет на соседней улице. Убиралась до войны у летчика», — доложил участковый, пропуская вперед пожилую женщину. «Как вас зовут?» — спросил Гонтарь. «Маргарита Ивановна». «Очень хорошо, Маргарита Ивановна. У меня к вам будет огромная просьба. Вот вам лист бумаги и карандаш. Нарисуйте, пожалуйста, как можно подробнее схему внутренних помещений дома летчика. Кстати, как его звали?» Жерт Петр Макарович» испуганно пролепетала женщина. «Эрнст Яковлевич», — повернулся полковник к Воротынскому, «запросите у себя на Петровке и в военной прокуратуре все установочные данные на гражданина жердя Петра Макаровича, а мы тут пока с Маргаритой Ивановной порисуем. Добро?» «Да не волнуйтесь вы так», — ласково проговорил гонтарь, видя, как дрожит карандаш в руках женщины. «Сейчас быстренько нарисуем схему и пойдете домой». «А это что у нас?» — спросил полковник, наклонившись над рисунком. «Это большая столовая и кухня. Дальше лестница на второй этаж. Там две спальни и балкон. Санузел у них был на улице. Подвал в доме есть?» «Нет, погреба не было». «Спасибо, Маргарита Ивановна. Вы нам очень помогли». «Итак, какие будут соображения?» Спросил Воротынский, повернувшись к Бородину, когда женщина вышла. Дача совсем маленькая, что значительно усложняет задачу. Незаметно войти в дом не удастся. На улице, ниже дачи летчика, вдруг сухо прозвучали сначала два пистолетных выстрела, а затем сразу еще восемь. Мать твою! рявкнул Вишня и, подхватив свой ППШ, бросился вниз по лестнице. Барабохо, следи за окнами и дверью дачи! приказал Бородин и бросился следом за Вишней. Едва они выскочили на улицу, на даче летчика вылетели стекла на первом этаже, и оттуда сразу ударил пулемет Дектирева. Пулемет Дектирева, пехотный ручной пулемет калибра 7.62 мм, разработанный Дектиревом. Пулемет Дектирев пехотный стал одним из первых образцов стрелкового оружия, созданных в СССР. Вишня, кувырком уйдя от пулеметной очереди, вскочил на ноги и в одно касание, перемахнув забор, прижался к косяку входной двери. Со всех сторон к даче уже бежали сотрудники НКВД. Пулемет не унимался, поливая улицу свинцом. Вишня снял с пояса гранату F-1 и, раздумывая, подбросил ее несколько раз в руке. F-1. Советская ручная противопехотная оборонительная граната предназначена для поражения живой силы в оборонительном бою. И тут внезапный мощный взрыв потряс все строение. Внутри полыхнуло так, что с оглушительным треском вылетела входная дверь, и следом вырвались наружу едкий дым и пламя, засыпая двор дачи горящими обломками оконных рам и осколками стекол. Пулемет тотчас заткнулся, и наступила звенящая тишина. Сорвав с плеча автомат, Вишня ворвался внутрь дачи. Вихрем пронесся по первому и второму этажам и, убедившись, что кроме двух изуродованных взрывом трупов мужчин в доме никого нет, выскочил на улицу. «Какого чёрта?» — рявкнул подбежавший Бородин. «Товарищ майор!» — стал докладывать Вишня. «Это не я, не сами. Полковника Евдокимова в доме нет, ни живого, ни мёртвого». «Приехали!» — констатировал Бородин устало присев на валявшееся во дворе автомобильное колесо. И тут же, обернувшись к стоящему рядом лейтенанту, рявкнул. «Кто поднял стрельбу на соседней улице? Выяснить и доложить!» Лейтенант метнулся было выполнять приказ, но налетел на сержанта, который, забыв о субординации и указывая рукой куда-то в сторону, заорал. «Товарищ полковник, там!» «Вишня, разберись тут, а мы посмотрим, что там стряслось и кто устроил». Весь этот концерт. Поперек тропинки, уходящей в лес, лежала на боку розовая детская коляска. Рядом в траве валялась большая кукла в белом платьице и чепчике, а рядом Бородин увидел сотрудника милиции, который, раскинув руки в стороны, смотрел немигающими глазами в голубое весеннее небо. А рядом, привалившись спиной к шершавому стволу липы и уронив голову на руки, сидел старший лейтенант. «Лейтенант, встать!» — рявкнул гонтарь, и когда лейтенант встал, уже спокойно спросил, «Что здесь произошло?» «Товарищ полковник, разрешите доложить?» Вместо старшего лейтенанта обратился к гонтарю пожилой майор. «Лейтенант Митрофанов и сержант Иванов стояли здесь в оцеплении. А лейтенант что, язык проглотил?» — усмехнулся полковник. «Никак нет, шок. Молодой еще порох первый раз понюхал». Снова заговорил майор. «Ладно, докладывайте вы». «Я стоял чуть дальше, метрах в ста отсюда. Примерно с полчаса назад, вон оттуда». Майор вытянул руку вдоль тропинки, уходящей в лес. «Вышла беременная девушка с коляской». «С чего вы взяли, что она беременная?» Перебил майора, неизвестно откуда появившийся Воротынский. «Так живот же», растерялся майор. «Большой такой». Месяцев восемь, наверное, а то и больше. Дальше. Я видел, как патруль остановил ее и, вероятно, спросил, куда она направляется. Документов при ней не оказалось, во всяком случае она их не предъявила. Сказала, видимо, что живет в доме номер 6 по колхозной улице, поскольку указала рукой на вон ту дачу. Вероятно, паспорт оставила дома. Это пустой дом, из которого мы наблюдали за дачей летчика подал голос Бородин. «Дальше», — процедил сквозь зубы полковник. «Я направился к ним и услышал, как старший лейтенант сообщил ей, что дорога в дачный поселок временно перекрыта, что там сейчас опасно и проход туда запрещен. Она поинтересовалась, надолго ли. Ей ответили, что неизвестно. Тут она неожиданно толкнула коляску с ребенком, точнее, как выяснилось позже, с куклой», — поправился майор на лейтенанта, и дважды выстрелила в сержанта, после чего сделала сальто назад и кульбитом, ну, его еще называют колесом, исчезла в лесу. Сделать кульбит — акробатический трюк, в простонародье «сделать колесо». Все произошло очень быстро, буквально за доли секунды. Вероятно, она увидела, как на дороге появилась трехтонка с нашими сотрудниками, ну и выдала себя, хотя непонятно зачем. Она таким образом предупредила своих, — тихо проговорил Бородин. «Знала наверняка, что наши сотрудники стрелять на поражение не будут. Вот она и ушла колесом. Лейтенант, сколько выстрелов ты успел сделать?» «Всю обоиму расстрелял, да, только впустую», — кивнул майор на ТТ, застывшим в заднем положении кожухом затвора в руках лейтенанта. Попасть по конечностям человека, который проворачивает перед тобой этот акробатический трюк, практически невозможно. Можно с равным успехом попасть и в конечности, и в голову. Лично мне все понятно. «Описать девушку сможете?» — спросил Бородин. «Да, смогу. Я ее хорошо рассмотрел». Наконец, словно очнувшись, тихо проговорил старший лейтенант. «Лейтенанта, давай к нам на Петры составлять субъективный портрет девицы распорядился Воротынский. «Снять слепки с протекторов «Эмки», что стоит во дворе дачи, и сравнить со следами протектора, оставленных легковым автомобилем диверсанта в районе деревни Пешки. Хозяина машины установили?» «Так точно», — доложил подбежавший сержант. Линос Петраускас, 1898 года рождения, преподаватель курса «Выстрел по стрельбе» проживает на территории курсов в доме 5, квартира 16. «Понятно. Оперативную группу на квартиру Петра Ускаса срочно. Задержать, провести обыск и опрос соседей, как полагается. Я поеду с группой», — сказал Воротынский Гонтарю. «Когда будет готов субъективный портрет девушки, считаю необходимым еще раз допросить рядового Сенькина и сержанта Новака», — сказал Бородин. «Вы там дайте команду, если они не на службе, чтоб вызвали». «Добро, заканчивайте тут и подъезжайте». Совершенно секретно шифровка номер 2167-45 начальнику Гукер СМЕРШ. По сообщению агента Хлоя, эвакуация захваченного немцами генерал-майора Евдокимова запланирована Абвером на 28.04. сего года. С этой целью планируется задействовать гидросамолет Люфтваффе БВ-138. Немецкая патрульно-разведывательная летающая лодка Бломенвос использовалась Люфтваффе во время Второй мировой войны. Место рандеву не точно – одно из озер Тверской области. Предлагаю всем ОКР СМЕРШа МВО принять необходимые меры для поимки диверсантов – новиков. Совершенно секретно шифровка номер 2169-45. Германская военная разведка продолжает активно забрасывать группы своих агентов главным образом в города Москву и Ленинград, а также в лесистые местности Ярославской, Тамбовской, Вологодской и Архангельской областей, а также в Закавказье, Казахстан и Мордовскую АССР. Забрасываемые группы агентов снабжаются оружием, большим количеством взрывчатых веществ, крупными денежными суммами, фиктивными документами и антисоветской литературой. Для связи с немецкими разведорганами эти группы имеют в своем распоряжении коротковолновые приемно-передающие радиостанции. После приземления группы агентов противника должны по заданию немцев устанавливать связь с дезертирами, бандитами, антисоветскими и националистическими элементами, с последующим использованием их для повстанческой, шпионской и диверсионной работы. В последние месяцы немцы стали давать указания заброшенным ими в советский тыл группам устанавливать расположение лагерей военнопленных, где содержатся бывшие военнослужащие германской армии, с тем, чтобы организовать освобождение этих пленных, сформировать на месте из них вооруженные отряды, которые должны действовать совместно с дезертирами и бандами. Для вооружения завербованных немецкими агентами бандитов и дезертиров противник в большом количестве сбрасывает оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. В Помощь действующим группам германская военная разведка направляет других агентов и подготавливает заброску эмиссаров в целях предотвращения подрывной работы германской военной разведки по созданию повстанческих формирований и дезертирских групп, а также для вызова от немцев на нашу сторону других активных агентов и эмиссаров с последующим их арестом. Главное управление СМЕРШ, перевербовав ряд немецких агентов, активно использует их для создания перед противником видимости успешного развертывания их работы по созданию повстанческих групп, и проведению диверсионных актов. Так, по перевербованной нами группе германских агентов, именуемой «Лесники», перед немцами легендируется связь с дезертирами, скрывающимися якобы в Чухломских лесах, и создание опорных пунктов в городах Галич, Ярославль и Кострома для установления связей с антисоветским элементом и привлечения его для шпионско-диверсионной работы по перевербованным нами группам немецких агентов, условно именуемым подрывники Вологодская и Архангельская область, Бурса, Тамбовская область и дезертиры Мордовская АССР. Перед противником легендируется работа по привлечению антисоветского элемента, осуществлению диверсионных актов, а также установлению связи с немцами, находящимися в лагерях военнопленных. По группам немецких агентов «Тростники», «Казахстан», Разгромы и «Подполье», «Грузинская ССР», легендируется установление связи с националистическими элементами и бандами, а также подготовка повстанческих групп. Противник работе перевербованных нами групп его агентов верит и считает, что они обеспечивают развертывание подрывной работы в намеченных немцами тыловых районах СССР. Подтверждением этого является то, что германская военная разведка в результате проведенных нами агентурных мероприятий систематически оказывает помощь этим группам, сбросив только в первые три месяца сего года на подставленные нами места 25 активных шпионов-диверсантов, 4 пулемета, 21 ППШ, 32 винтовки и револьвера, 550 килограмм взрывчатых веществ, Два ящика противотанковых мин, 50 гранат, 10 680 патронов, 1100 капсулей и детонаторов и две бухты Бигфордова шнура. Кроме того, немцами сброшено 6 радиостанций с запасом питания, 1 240 700 рублей советских денег, большое количество фиктивных документов, печатей и штампов военного и гражданского образца а также антисоветская литература, газеты, журналы, листовки. Все 25 немецких агентов арестованы органами СМЕРШ, а сброшенное вооружение, боеприпасы, деньги, документы и другое имущество изъяты. Новиков. Записка по ВЧ. Немецкие разведорганы все чаще используют для доставки или эвакуации своих агентов специально сконструированные самолеты. Так, самолет, посланный для доставки добытых немецкими агентами материалов, приземлился в районе Егорьевска в ночь с 14 на 15 марта сего года на специально подготовленной контрразведчиками площадке, оборудованной многочисленными ямами-ловушками, но не застрял ни в одной из них. Участвующие в операции сотрудники СМЕРШа открыли огонь на поражение, но самолету удалось беспрепятственно взлететь и уйти за линию фронта. Через месяц аналогичный спецсамолёт был захвачен органами СМЕРШа в Смоленской области. Выяснилось, что он был специально сконструирован фирмой Мессершмидт для высадки разведгрупп в глубоком тылу противника. Вместо обычных шасси он был снабжен каучуковыми траками, дававшими ему возможность приземляться даже на заболоченной местности. Такая конструкция шасси и позволила его экипажу уйти из засады под Егорьевском. Прошу учитывать эти особенности специальных немецких самолетов, используемых немцами при эвакуации агентов при реализации оперативных мероприятий. Горобец. Спецдонесение. Совершенно секретно. УКР СМЕРШ Ленинградского фронта. На ваш запрос номер 3145 от 26.04.1945 года направляем вам установочные данные на жерде Петра Макаровича 1915 года рождения русского члена Вкпб с 1925 года, полковника авиации, командира Иад Первой воздушной армии Третьего Белорусского фронта. Иад. Истребительная авиационная дивизия ВВС РККА. В настоящее время проходит службу в качестве командира 12-й и Ад 1 воздушной армии, вновь сформированного Ленинградского фронта. Награжден двумя орденами Боевого красного знамени, орденом Отечественной войны второй степени, медалями за отвагу и оборону Ленинграда. Имеет жену Жертирину Ивановну. 1918 года рождения, русскую, уроженку города Москвы. По специальности «делопроизводитель». Имеет несовершеннолетнюю дочь, жерть Ирину Петровну, 1930 года рождения. В настоящее время жена и дочь находятся в эвакуации в Казахской ССР. Борисов, июль 1941 года. Вера пришла в себя только на второй день в госпитале в Борисове, куда ее отвезли сразу с передовой, едва они перешли линию фронта. Карта немецкого летчика им действительно очень помогла. Они незамеченными переплыли Березину, и немцы обнаружили их только у самых окопов боевого охранения сводной группы полковника Лизюкова, запоздала, бросая вокруг мины и простреливая местности с пулеметов. Вере несколькими осколками посекло руку, но она, теряя сознание, все же добралась до наших окопов. В последний момент, когда рядом разорвалась немецкая мина, Павел успел столкнуть ее в окоп. Рана, как сказал врач, была не опасная. Рука действительно почти совсем не болела, а вернее девушка ее просто не чувствовала. Она лежала на самой настоящей кровати и, не веря еще до конца в свое спасение, Думала о маме и, почему-то, о Сашке. Вспоминая до самых мельчайших подробностей последний их мирный день и его поцелуй. Как он? Где сейчас? Жив ли? Эти вопросы заставляли больно сжиматься сердце. На следующий день, едва Вера надиктовала санитарке письмо для мамы в Москву, в палату вошел высокий, симпатичный и вежливо капитан Смерша и долго задавал ей всевозможные вопросы. Тщательно записав ответы и предупредив, что зайдет завтра, пожелал Вере скорейшего выздоровления и ушел. Однако на следующий день пришел не он, а полный страдающий одышкой майор в форме НКВД со злым отечным лицом и приказал Вере одеваться. Девушка попросила его отвернуться, но он и не подумал этого сделать, а наоборот не спускал с нее глаз. Когда они вышли в коридор, за спиной Веры Выросли двое конвойных с винтовками и проводили ее во двор, где их уже ждала черная Мка. Ее привезли на Борисовский аэродром, где вместе с майором они поднялись по железной лесенке на борт большого транспортного Дугласа. Через два часа самолет сел на Тушинском аэродроме, где их встретила такая же черная Мка, которая через 40 минут остановилась перед железными воротами дома номер 11 на улице Большая Лубянка, где располагалась внутренняя тюрьма НКВД. Спецдонесение. Совершенно секретно. Павлову. Сегодня в 14.30 по адресу город Солнечногорск, военный городок 1Б, дом 5, квартира 16, сотрудниками ОББ «Мура» был обнаружен труп мужчины. Смерть наступила примерно в 14.00 от огнестрельного ранения правой височной области головы. Личность погибшего установлена. Им оказался гражданин Линос Петраускас, 1898 года рождения, по национальности литовец, преподаватель курсов «Выстрел». По показаниям соседей, граждан Миронова и Волоховой, Сегодня примерно в 13.00 в квартиру Петраускаса поднялась девушка. С потерпевшим она была явно знакома, так как, по утверждению соседей, гражданин Петраускас сразу открыл дверь и впустил гостью. Пробыв в квартире немногим больше пяти минут, девушка вышла из квартиры, спустилась по лестнице и проследовала в сторону лодочной станции, где след ее теряется. Со слов соседей, составлен субъективный портрет убийцы. При обыске в квартире найдена записная книжка, на которой по вдавленным следам оперативника Мура удалось на месте восстановить текст предыдущей записи Суворовой Елизавете Петровне, 17 апреля 1945 года. Эти данные, а также обнаруженные в тайнике чистые бланки пропусков на территорию курса «Выстрел» позволяют предположить, что пропуск женщине, предъявившей паспорт на имя Суворовой Елизаветы Петровны, при въезде на территорию Курса Выстрел через КПП номер 1 17 апреля сего года был выписан гражданином Линосом Петраускасом, труп которого был сегодня обнаружен в Солнечногорске. Кроме того, в квартире убитого была обнаружена офицерская портупея со следами крови и маркированная номером 151 644 Данный номер соответствует личному номеру генерал-майора Евдокимова. На подлокотниках кресла обнаружены свежие, менее суточной давности следы крови, которые по группе совпадают с группой крови генерал-майора Евдокимова. Результаты обыска позволяют предположить, что диверсанты до вчерашнего дня не вывозили генерала Евдокимова с территории курса выстрел одержали его все это время на квартире Петра Ускаса. В настоящее время местонахождение генерала Евдокимова неизвестно. Горобец. Спецдонесение. Срочно. В дополнение к номеру 3456-3157 от 27.04 сообщаю, что личность неизвестной, назвавшейся Суворовой Елизаветой Петровной, установлена. Сержант Новок, дежуривший на КПП в ночь на 17.04 сего года, вспомнил, где и при каких обстоятельствах видел разыскиваемую гражданку. По его словам, это некая Юлия Матвеева, дочь преподавателя курса «Выстрел» бывшего майора РККА Матвеева Руслана Николаевича, арестованного органами НКВД в 1938 году за шпионаж. Запрос на Матвеева в НКВД СССР и военную прокуратуру отправлен. Горобец. Совершенно секретно. Шифровка номер 2178, дробь 45. Фотография старшего сержанта Воробьевой Натальи Петровной, телефонистки штаба Ленинградского фронта, разыскиваемой ОКР СМЕРШ как агент немецкой разведки Хельга, по делу Лесник, уверенно опознана рядовым Сенькиным и сержантом Новаком, как женщина, предъявившая на КПП номер один паспорт на имя Суворовой Елизаветы Петровны, а также соседями убитого гражданина Линоса Петраускаса, как женщина, приходившая к нему за несколько минут до смерти. Данная фотография и фотография Юлии Матвеевой, дочери преподавателя курса «Выстрел» бывшего майора РККА Матвеева, арестованного органами НКВД в 1938 году за шпионаж, принадлежат одному и тому же лицу. Вывод сделан в криминалистической лаборатории Мура на основании результатов исследования методом совмещения и наложения. Предлагаю всем отделам КР Смерш объявить в розыск Матвееву Юлию Руслановну, 1923 года рождения, Новиков. Ориентировка. ГУКР Смерш и НКГБ СССР Разыскивается Матвеева Юлия Руслановна, 1923 года рождения, уроженка города Москвы, русская, член ВЛКСМ. Может использовать документы на имена Воробьевой Натальи Петровны, Суворовой Елизаветы Петровны и другие. Приметы. На вид 20-22 года, рост высокий, 165-175 см. Среднего телосложения, лицо овальное, белое, волосы средней длины, вьющиеся, русые, лоб широкий, брови длинные, узкие, дугообразные, ресницы длинные, глаза крупные, зеленые, нос короткий, прямой, рот малый, губы малые, подбородок малый, закругленный по контуру, зубы средние, прикус нормальный, ушная раковина малая, круглая, шея средняя, плечи прямые. Осанка прямая, походка быстрая. Мимика при разговоре прищуривает глаза, голос тенор, средний, речь спокойная. Была одета в облегающее шерстяное платье темно красного цвета до колен, а обута в чёрные туфли с застежкой на низком каблуке. Может использовать военную форму советского образца со знаками различия старшего сержанта. Отлично развита физически, В совершенстве владеет стрелковым оружием, хитра и изворотлива. Ввиду плохого качества фотопортрета прошу обеспечить все ОКР СМЕРШ МВО наряду с фотографией субъективным портретом Матвеевой Юлии Руслановны. Виноградов. Москва. Внутренняя тюрьма НКВД. Июль 1941 года. Повторяю вопрос. Когда и при каких обстоятельствах вы дали согласие работать на немецкую разведку?» Вера сидела, сжавшись в комок на крепко привинченном к бетонному полу металлическом табурете и стучала зубами от холода, страха и усталости. Этот капитан в форме НКВД уже 6 часов подряд задавал ей один и тот же вопрос. Вторые сутки ей не давали спать, и дважды девушка теряла сознание. Тогда ее просто обливали ледяной водой из стоящего здесь же железного ведра и продолжали допрос. Отвечать в сотый раз было бессмысленно. Вера уже знала, что следователи меняются каждые восемь часов. Скоро придет новый и начнет спрашивать то же самое. «Твое задание!» — рявкнул капитан, подошел вплотную к девушке и, взяв ее за подбородок, рывком поднял лицо. Тебе подстилка немецкая все равно придется все рассказать. Сейчас. Он посмотрел на часы, ровно 5 часов вечера. Через час я должен увидеть на своем столе твое чистосердечное признание в том, что ты работаешь на немцев с подробным описанием, когда, как и кто тебя завербовал. Если ты не напишешь, что от тебя требуется, то уже в 7 вечера тебя отвезут в бутырку и бросят на ночь в камеру с уголовниками, а их там человек 20 и все давно изголодались по женскому телу. «А ты такая вся ладненькая!» Следователь провел рукой по груди Веры. «Представляешь, что они с тобой там сделают за ночь? Ну что, будешь говорить?» Капитан внезапно на наотмашь ударил девушку по лицу. Она с трудом удержалась на табурете, почувствовав солоноватый привкус крови во рту. «Разрешите?» В кабинет зашел совсем молоденький лейтенант, и, покосившись на Веру, положил на стол перед следователем какие-то бумаги в серой папке. «Ну что же», — хмуро начал капитан, ознакомившись с документами. «Члены боевых экипажей 52-й отдельной тяжелой бомбардировочной эскадрильи подтверждают, что в указанный тобой период некий немецкий Шмидт действительно вступил в бой с двумя немецкими истребителями и сбил их, обеспечив таким образом выполнение нашими бомбардировщиками боевой задачи. Хорошо. Но даже если в том самолете действительно была ты, это не снимает с тебя ответственности за дезертирство и подделку документов. Ты самовольно покинула место строительства оборонного рубежа под Звенигородом, а также выкрала служебные бланки в главной авиационной инспекции. Или, может быть, голос следователя стал тихим и вкрадчивым. Супрун сам отдал тебе их. Вы ведь были знакомы? Мне нечего добавить. Выдавила из себя Вера. «Ну, как знаешь. Я сейчас выйду ненадолго, а ты думай. Крепко думай». «Совершенно секретно. Шифровка номер 2194-45. УКР СМЕРШ КБФ. Прошу согласовать с командующим КБФ и откомандировать двух боевых пловцов из состава РОН КБФ в распоряжение УКР СМЕРШ МВО». РОН КБФ. Рота особого назначения Краснознаменного Балтийского флота. Новиков. Солнечногорск. 15 часов 40 минут. 27 апреля 1945 года. Значит, эвакуацию генерал-майора Евдокимова Люфтваффе планирует осуществить задействовав гидросамолет БВ-138, задумчиво проговорил Бородин, склонившись над картой Тверской области. Логичнее всего предположить, что самолет будет приводняться на одном из озер Аршинско-Петровской группы. Это в 20 километрах к северо-востоку от Твери. Озера окружены обширным болотным массивом Аршинский Мох. Всего озер здесь более 140, общая площадь 83 квадратных километра, местность довольно пустынная. Скорее всего, немцы будут проводить операцию ночью. А потому я думаю, что единственно правильным выбором для немцев будет озеро Великое площадью почти 32 квадратных километра, с воздуха уж точно не промахнешься. А другие водоемы? спросил вишня. Остальные светлое, глубокое, песочное, белое, щучье, глухое, и, наконец, Аршинское гораздо меньше площадью от 3 до 5 квадратных километров. Правда, к самому берегу озера Великое подъехать на автомашине нельзя. Вот смотрите, примерный маршрут. От Твери до Рождественна около 40 километров. Или по Дмитровке, через Дмитров, Талдом, Кимры, Ильинское. Путь короче, но проходит через крупные населенные пункты. Я думаю, они не захотят там светиться. К тому же, какой маршрут они бы не выбрали, все равно им придется проехать через Рождественно. Здесь, Бородин показал на карте, сходятся все пути на Великое. А вот из Рождественна одна дорога через Быково, что-то около 16 километров и еще полтора километра до Спаса на Созе. Кроме того, от Спаса на Созе нужно пройти до Великого по узкой и извилистой речушке Созе, порядка 8 километров. Одна группа скрытно доведет их от Рождественна до Спаса на Созе, а вторая возьмет их под наблюдение уже непосредственно на берегу Великого. Но брать их будем только после того, как они зажгут сигнальные огни», предложил полковник Воротынский. «Так и поступим», — согласился Гонтарь. «Чтобы добраться до Великого, диверсантам понадобится лодка. Где они ее возьмут?» задумчиво спросил Вишня. «Вероятно, у них будет с собой надувная лодка или плод. Вот только чем они все это хозяйство надувать будут?» «Спросил гандарь. Ваше мнение?» «Бородин повернулся к двум боевым пловцам РОНа разведотдела КБФ в срочном порядке, переброшенным с Балтики и прибывшим в распоряжение группы Бородина всего час назад. Мы свое снаряжение надуваем стандартными баллонами с углекислым газом. Они идут в комплекте к спасательным плотам и лодкам». Но если таковых под рукой нет, подойдут и баллоны с углекислотными огнетушителями. Они в каждой машине есть. Заряд, как правило, на 2 килограмма. А при испарении 1 килограмм углекислоты образует 509 литров газа. На 10 лодок хватит. Быстро и просто. Авторитетно ответил капитан третьего ранга Бушков. Понятно, этот вопрос выяснили. Сейчас главная задача — тихо спеленать их, и выдвинуться вместо них к самолёту-амфибии. Экипаж на этих самолётах обычно составляет 5-6 человек, поэтому подстраховка не помешает. Упустить самолёт при любых обстоятельствах мы не имеем права. Необходимо также проинформировать наши части ПВО. Не дай бог собьют ещё на подлёте. «Где у нас расположены посты в нос?» — спросил Бородин. «Посты в нос. Посты воздушного наблюдения, оповещения и связи» составная часть войск ПВО Красной Армии, предназначались для своевременного обнаружения самолетов противника, оповещения о нем войск, объектов тыла и гражданского населения. «Здесь и здесь», — показал на карте Воротынский. «Отлично! согласуйте с ними оперативное взаимодействие», — сказал Гонтарь. «Я бы запросил для надежности у ПВО парочку русов и разместил бы их вот здесь», — добавил Воротынский. «РУС-1. Радиоулавливатель самолетов». «Добро», — согласился Бонтарь. «Возможно, понадобится врач для генерала Евдокимова», — сказал Бородин. «Уже направили запрос», — ответил Воротынский. «Медики со всей необходимой аппаратурой прибудут на место в течение 10-15 минут». «По данным разведки, операция назначена немцами на 28-е. Сегодня 27-е», — посмотрел на часы Гонтарь. «До начала суток 28-го осталось 8 часов 23 минуты. Времени на подготовку у нас более чем достаточно». «Как и у немцев. Вопрос, какой транспорт они будут использовать, чтобы доставить Евдокимова к самолету?» – спросил Воротынский. «Лейтенант, свежую сводку по угонам автотранспорта в Москве, Московской и Тверской областях срочно мне на стол. За прошедшие сутки? Нет, за последние 5 часов». «О всех случаях угонов автотранспорта докладывать мне. Каждый час». «Есть!» — козырнул лейтенант и вышел, осторожно прикрыв за собой дверь. «Что по матери нашей неуловимой спортсменки, то бишь Юлии Матвеевой?» — спросил Бородин. «Наша группа по месту жительства и работы Матвеевой уже выехала. Ждем результатов». «Совершенно секретно». Во исполнение частичного изменения приказа НКВД СССР номер 0016 от 11 января 1945 года приказываю. первое, Уполномоченным НКВД СССР по фронтам впредь по мере продвижения частей Красной Армии на территории, освобождаемой от войск противника, При проведении чекистских мероприятий, обеспечивающих очистку тыла действующих частей Красной Армии от вражеских элементов, подвергать аресту. А. Шпионско-диверсионную и террористическую агентуру германских разведывательных органов. Б. Участников всех организаций и групп, оставленных немецким командованием и разведывательными органами противника для подрывной работы в тылу Красной Армии. в) содержателей нелегальных радиостанций, складов оружия, подпольных типографий, изымая при этом материально-технические базы, предназначенные для вражеской работы. Г. Активных членов Национал-Социалистической партии. Д. Областных, городских и районных руководителей фашистских молодежных организаций. Е. E. Сотрудников Гестапо, СД и других немецких карательных органов. Ж. Руководителей областных, городских и районных административных органов, а также редакторов газет, журналов и авторов антисоветских изданий. 2. Уничтожать на месте преступления в соответствии с приказом НКВД СССР номер 0061 от 6 февраля 1945 года лиц, уличенных в совершении террористических актов и диверсий. Третье командно-политический и рядовой состав армии противника, а также военизированных организаций «Фольксштурм», «СС», «СА», а также личный состав тюрем, концлагерей, военных комендатур, органов военной прокуратуры и суда, направлять в лагеря для военнопленных НКВД СССР в установленном порядке. 4. Командный и рядовой состав так называемой «Русской освободительной армии» направлять в проверочно-фильтрационные лагеря НКВД СССР. Пятое. Прекратить отправку в СССР лиц, арестованных в порядке очистки тылов действующих частей Красной Армии. Установить, что вывоз в СССР отдельных арестованных, представляющих оперативный интерес, может быть произведен с санкцией НКВД СССР. Народный комиссар внутренних дел Государственный комиссар госбезопасности, Берия. Москва, внутренняя тюрьма НКВД, июль 1941 года. Следователь все не возвращался, и Вера незаметно для себя заснула, прямо сидя на табуретке. Из состояния полузабытия ее вывел окрик капитана «Не спать!». Девушка разлепила воспаленные, нестерпимо болевшие веки, стараясь смотреть хоть немного в сторону, от яркого света настольной лампы, бившей прямо в глаза. «Итак, ты подумала над моим предложением?» «Мне нечего вам сказать», — снова пролепетала девушка, закрывая глаза. «Дежурный!» — крикнул следователь в сторону двери. «Вызовите машину и доставьте задержанную в бутырскую тюрьму. А с тобой?» — противно усмехнулся следователь, в упор глядя на веру. «Я завтра поговорю». «Уверен, уже утром ты станешь намного сговорчивей». В этот момент распахнулась дверь, и в кабинет быстрой походкой вошел молодой майор Госбезопасности с малиновым ромбом в петлицах. Вольно, поморщившись, отмахнулся он от вытянувшегося перед ним в струнку следователя НКВД. «Я забираю у вас задержанную. Немедленно подготовьте необходимые документы. Найдите чистую одежду и приведите задержанную белоконь в порядок. «У вас есть...» — он бросил взгляд на часы. 15 минут. Если есть какие-то вопросы, можете связаться с генеральным комиссаром госбезопасности. Выполняйте». Через 20 минут полковник вывел умытую и переодетую в новенькую военную форму без петлиц Веру через внутренний двор, где их ждала черная «М»ка, и распахнул заднюю дверку. «Садитесь». Вера послушно села на заднее сиденье и, закрыв глаза, мгновенно уснула. «Просыпайтесь!» Кто-то энергично тряс Веру за плечо. Девушка с трудом открыла воспаленные глаза, которые нестерпимо болели, будто их засыпали песком. Полковник подхватил ее под руку, помог выбраться из машины и быстро повел к обычному жилому дому. Войдя в подъезд, они поднялись на второй этаж, и полковник, повернув ключ в замке, впустил ее в квартиру. Не снимая обуви, провел ее в комнату и усадил на диван. «Налить вам чая?» — спросил полковник и, не дожидаясь ответа, ушел на кухню и загремел посудой. Вера протерла глаза и стала осторожно оглядываться. Самая обычная квартира с минимумом мебели, диван с потертой обивкой, на котором она сидела, круглый стол с четырьмя стульями, платяной шкаф, на окнах обычные ситцевые занавески. «Пейте чай и слушайте меня внимательно». Полковник пересадил Веру за стол, а сам сел напротив. «Меня зовут Александр Иванович. Я ваш друг. Поэтому вы должны доверять мне. Когда вы сбежали из-под Звенигорода, вас тогда объявили в розыск. И Степан Павлович Супрун позвонил мне и попросил вас найти и помочь, если потребуется, поскольку был очень обеспокоен вашей судьбой». «А где сам Степан Павлович?» — спросила Вера отхлебывая большими глотками горячий и очень сладкий чай. В том-то и дело, что неизвестно, горько усмехнулся полковник. 30 июня он улетел на фронт. 1 июля на западном фронте был сформирован 401 полк особого назначения, командиром которого назначили подполковника Супруна. Пять дней назад он вылетел на боевое задание и не вернулся. А позавчера немцы распространили сведения, что якобы Супрун сдался в плен. «Этого не может быть!» — воскликнула Вера. «Я знаю, но сейчас очень сложная обстановка. Сталин дал команду разобраться и наказать виновных в разгроме наших ВВС в первые дни войны. Мы потеряли в первый день войны на Западном фронте, страшно представить, более 700 самолетов. Сейчас в жарнова НКВД попали многие военачальники нашей авиации». Командующий ВВС Западным особым военным округом генерал-майор Копец застрелился 22 июня. Это по официальной версии. Я знал его лично и могу с уверенностью сказать, что этого тоже не может быть. Он был отчаянный и храбрый офицер. Даже на аэродром он приезжал не на машине, а прилетал на своем И-16. Скорее бы он выбрал для себя смерть в бою, прихватив с собой парочку мессеров, чем пустил себе пулю в висок. Я думаю, что за ним пришли и не оставили ему выбора. Но на самом деле аресты по так называемому «делу авиаторов» начались гораздо раньше. И начались они с НИИ ВВС, где служил супрун. 18 мая 1941 года был арестован начальник научно-испытательного полигона авиационного вооружения ВВС Красной Армии полковник Шевченко. А 27 мая начальник НИИ ВВС Филин. С 8 июня 1941 года волна арестов захлестнула уже высший эшелон военного руководства. Многие были арестованы. Это ужасно, схватилась за голову Вера. И тем не менее это так. Теперь о тебе. Полковник внимательно с минуту смотрел на девушку, потом сказал: "Ты им не нужна. Им нужен супрун, чтобы подтянуть его к делу авиаторов. И поверь мне, Они не успокоятся, пока не выбьют из тебя показания против него, а потом просто расстреляют». В 1937 году Степан Супрун уже чуть было не попал под молот НКВД. Он был исключен из партии в связи с делом Гамарника, который застрелился накануне неминуемого ареста по делу Тухачевского. Супруну тогда припомнили и его частые командировки за границу. Но благодаря вмешательству его друзей-генералов В течение двух дней его даже восстановили в партии. Тогда это у них не получилось. И они сделают все, чтобы добиться своего сейчас. Следователь спрашивал тебя о супруне? «Да», — глотая слезы, кивнула Вера. «Вот видишь, они от тебя не отстанут. Тем более, что и твой отец пропал без вести, а его полк разгромлен. Всего несколько самолетов уцелели и сели на аэродроме Иминин». «Мой отец не пропал без вести!» Вскинув голову с вызовом, сказала Вера. «А погиб. Я видела его сожженный немцами самолет на взлетке. Он даже не успел подняться в воздух». «Это я уже слышал». Внимательный взгляд полковника стал жестким. «А теперь скажи мне, положа руку на сердце, ты видела своими глазами тело отца? Вот видишь, нет. Как ты сможешь доказать следователю, что он погиб, если даже не видела его тело? А раз нет тела...» «Значит, следователь тут же сделает вывод, что твой отец в плену, и ничего ты не докажешь. А потому мой тебе дружеский совет. Забудь все, что ты видела на том разгромленном аэродроме. Ты там просто не была, поняла?» Вера кивнула, и он продолжил. «Теперь самое главное. Долго прятать я тебя не могу. Даже на этой конспиративной квартире они рано или поздно найдут тебя». Мое предложение может показаться тебе странным и неожиданным, но поверь, только так я смогу тебе помочь. Я внимательно просмотрел твое личное дело. Ты девушка отчаянная и сообразительная. Ты справишься. Я могу устроить тебя в школу особого назначения НКВД номер 101. Школа находится в Пушкино. Она напрямую подчиняется первому разведывательному управлению НКВД СССР. Там они тебя не найдут. Я уже переговорил с начальником. Завтра я тебя отвезу туда. Там ты будешь в безопасности. Вот тут, — полковник указал на небольшой кожаный саквояж, стоявший возле дивана, — я собрал тебе самое необходимое. А теперь спать. Тебе нужно выспаться. Спецдонесение. Срочно. Матвеева Светлана Николаевна родилась в Москве, русская. До апреля 1938 года проживала с дочерью и мужем на территории курсов «Выстрел». В 1938 году ее муж, бывший майор РККА и преподаватель курсов Матвеев, был арестован органами НКВД за шпионаж и расстрелян. Гражданка Матвеева с несовершеннолетней дочерью была выселена из города Москвы в город Тверь. Сейчас проживает в частном доме по адресу улица Коминтерна, 12. До 1.04. всего года работала медицинской сестрой в горбольнице Твери. Следствием установлено, что до увольнения с места работы гражданка Матвеева сожительствовала с начальником гаража горбольницы номер 6 гражданином Макеевым Юрием Николаевичем. По адресу постоянного проживания гражданка Матвеева не обнаружено. Со слов сотрудников горбольницы номер 6 известно, что сегодня утром гражданин Макеев покинул гараж на служебной санитарной машине ЗИС-110А, госномер ММ-07-12. Местонахождение гражданина Макеева, гражданки Матвеевой и автомобиля устанавливается. При обыске на квартиры гражданки Матвеевой обнаружена немецкая листовка «Пропуск» для перехода линии фронта, внешне оформленная как партбилет. Для сведения. Данные листовки немцы стали распространять с начала 1943 года. На обложке обнаружены и идентифицированы отпечатки пальцев дочери Матвеевой Светланы Николаевны, Матвеевой Юлии Руслановны, 1923 года рождения, проходящей по делу Лесник, как агент немецкой разведки Хельга. Всем УКР СМЕРШ МВО принять меры к обнаружению санитарного автомобиля ЗИС-110А, ГОСНОМЕР ММ-07-12 ЗАДЕРЖАНИЕ НЕ ПРОВОДИТЬ ВИНОГРАДОВ ТЕЛЕФОНОГРАММА УНКВД УНКВД города Москвы Московской области Прошу оказать содействие в розыске санитарной автомашины ЗИС-110А ГОСНОМЕР ММ-07-12 При обнаружении задержания не проводить В немедленном порядке докладывать о местонахождении данной автомашины дежурному УКР СМЕРШ МВО Виноградов. Совершенно секретно шифровка номер 2198-45. Главное управление ПВО МВО. Для реализации поимки особо опасных немецких диверсантов прошу выделить две системы ПВО РУС-1 для размещения в указанных квадратах Московской области. Также прошу выделить квалифицированного радиста с коротковолновым передатчиком для своевременного оповещения группы СМЕРШ, задействованной в операции «Страж», о маршруте полета немецкого самолета и возможных изменениях в таковом. Новиков. Солнечногорск, 20 часов 50 минут, 27 апреля 1945 года. «Разрешите доложить». Из кустов неожиданно появился сержант из отдела Воротынского. «Мы тут мужичка интересного нашли, местного. Говорит, вчера молодая пара лодку у него сняла на три дня. Порыбачить. По описанию, наши клиенты». «Вот видишь, барабоха!» — воскликнул Вишня. «А ты со своими огнетушителями». «Я-то тут при чем? насупился барабоха. «Ладно, это я так, к слову, пришлось. Сержант, и где она сейчас, эта лодка?» Притоплено в камышах метров двести по берегу в сторону деревни. Молоток, сержант!» А вот и наши гости пожаловали. На ловца, как говорится, и зверь бежит. Довольно потер руки вишня, откладывая цейсовский бинокль в сторону. «Всем приготовиться», — приказал Бородин, наблюдая, как белый зис с большим красным крестом на дверце и ревущим мотором с трудом преодолевает ямы и колдобины на проселочной дороге. «Скоро стемнеет. Подождем, пока они доберутся до озера и зажгут сигнальные костры. У вас все готово?» Повернулся он к двум боевым пловцам Рона. «Так точно, товарищ майор!» Тихо отозвался старший группы Рона, капитан третьего ранга Бушков. «Вишня, ты выдвигаешься вместе с барабохой на береговую линию и продолжаешь наблюдение. Без моего приказа ничего не предпринимаешь. Ждешь и смотришь, смотришь и ждешь. Все понятно?» «Разрешите выполнять?» «Барабоха, за мной!» — козырнул Вишня и вместе с напарником бесшумно растворился в камышах. «По вашей части пока ничего?» Бородин повернулся к майору ПВО Кашину прикомандированному группе всего час назад. «Пока нет. Посты в нос обычно обнаруживают воздушные цели за 100-150 километров, комплексы РУС-1 за 100 километров. Сколько у нас будет времени после обнаружения самолета?» спросил Бородин. «При средней скорости данного типа самолёта в 300 км в час мы будем знать о его приближении примерно за 20 минут. На это время и рассчитывайте. Плюс минут 5 на приводнение и разворот». «Отлично». Телефонограмма дежурному УКР СМЕРШ МВО. Санитарная автомашина ЗИС-110А, госномер ММ-07-12, в настоящее время движется по главной дороге на Рождественно. Пирогов. Подмосковная Пушкина, июль 1941 года. Центральное здание школы с белыми колоннами и балконом на втором этаже напоминало барскую усадьбу. Слева блестел на солнце огромный пруд. Вокруг шумел вековой сосновый бор. Было тихо и спокойно, как на даче у бабушки. Александр Иванович привез ее сюда, быстро высадил у широкой парадной лестницы после чего развернулся и сразу уехал. В вашем личном деле указано, что ваша мать работала учителем немецкого и английского языков в военном городке, и, соответственно, вы свободно владеете этими языками. Материализовавшись будто из воздуха, спросил пожилой майор и вопросительно посмотрел на Веру: "Это так?" "Да", рассеянно кивнула девушка. "Семоген мадмуазелььер, вам здесь нравится, мадмуазель?" «Эзи сессион хир, хер майор», — быстро ответила Вера. «Здесь очень красиво, господин майор, немецкий». «Хорошо», — удовлетворенно сказал майор. «Вы находитесь на территории школы особого назначения разведуправления НКВД СССР. Запомните, с этой минуты у вас больше нет прежней жизни и привязанностей. С этой секунды вы курсант Хлоя». Солнечногорск, 22 часа 15 минут, 27 апреля 1945 года. «Товарищ полковник, посты в нос засекли воздушную цель, которая движется в нашем направлении. Скорость — 280 км в час», — доложила молоденькая радистка, сняв с головы наушники. «Спасибо. Еще раз всем напоминаю, что приказ НКВД СССР номер 0061» от 6 февраля 1945 года об уничтожении на месте лиц, уличенных в совершении террористических актов и диверсий, в отношении наших подопечных не действует. Диверсантов брать только живыми, это приказ. Если всем все понятно, занять свои места, — приказал Гонтарь. «Пора», — прошептал Вишня, передавая бинокль Бородину. «Наша дамочка натягивает гидрокостюм. Интересно, зачем?» Ждем еще пять минут, ответил майор. С их позиции было хорошо видно, как Хельга надела темный гидрокостюм и подводную маску, осторожно зашла в воду по пояс и с минуту возилась там, поднимая пузыри воздуха. Ага, отвязала притопленные бочки, догадался Бородин. Снимает крышки. Осталось только отбуксировать бочки на открытую воду и поджечь содержимое. Умно. Как только отплывет подальше, начинаем. Пошли. Через минуту все было кончено. Оба диверсанта, беспечно курившие возле машины, лежали в камышах надежно связанными и с кляпами во рту. Женщина же, по-видимому, мать Хельги, сопротивления не оказала, а просто едва завидев метнувшуюся из кустов огромную тень вишни, не издав ни звука, хлопнулась в оморок. Врачи и медсестра уже хлопотали около лежащего в машине на носилках генерала Евдокимова. К счастью, живого. «Самолет заходит на посадку», — доложила радистка, поддерживающая связь с постами ПВО. «Но, ребята», — обратился Бородин к старшему группы Рона, капитану третьего ранга Бушкову, — «не подведите. Летчики нас не интересуют, а вот девушка, ее необходимо спеленать только живой. Это очень важно». И имейте в виду, она очень опасна. Не таких брали, будьте спокойны. Все сделаем в лучшем виде», — улыбнулся Бушков, натягивая маску.